Издательство «1С Паблишинг» и агентство «Фронтлайн Креатив» представляют Дмитрий Блейк, Пыца «Фей». АННОТАЦИЯ Никто не может знать своей судьбы заранее, не представ на сцене театра жизни. 11-летний Майкл, потерявший своих родителей в автокатастрофе, стоит на пороге открытия своего предназначения. Однажды с ним начинают происходить необъяснимые вещи, и он встречает тех, кто способен ему все объяснить и рассказать. Так начинается история мальчика, которому суждено стать легендой. От автора. Когда человек вырастает, то чаще всего перестает верить в волшебство, и это главная ошибка человечества. Мы забываем за повседневными делами и заботами, что такое искренняя радость, улыбка и счастье. Разве для счастья нужен повод? Нет. Дети об этом прекрасно знают, а потому им открываются чудеса Вселенной. В этой книге я постараюсь напомнить слушателю, что это верить в чудеса и замечать вокруг волшебство. Пусть с вами всегда будет тепло, счастье и солнце. Не забывайте, что мир полон чудес. Глава первая. Вместо пролога. Последний день вместе. Семья Оторс проживала в респектабельном районе английского пригорода. На первый взгляд, эта семья мало чем отличалась от других, живших на цветочной улице семей. Но это было лишь на первый взгляд, ведь отрасы хранили особый секрет. Он мог вызвать бурю негодования со стороны обычных людей, поэтому отрасы с особой тщательностью следили за тем, чтобы их тайна не вышла за порог дома. Джеймс и Виктория занимались собственным бизнесом и часто путешествовали по миру и стране. Их работа заключалась в оценке и описи различных объектов, представлявших историческую ценность. Поэтому их дом был сверху-донизу набит всевозможными предметами искусства самых разных культур. Они являли собой нечто вроде Индиана Джонса, только вместо артефактов имели дело с обычными предметами, но не менее ценными. У этих двух искателей приключений, помимо искусства, на руках был... и их маленький одиннадцатилетний летний сын по имени Майкл. Этот озорной и смышленый малыш учился в частной школе и получал самые высокие отметки. Майкл носил стрижку популярной рок-группы «The Beatles» и выглядел младше своих сверстников из-за худощавого телосложения. Майкл часто оставался дома со своей тетей Илоизой, которая приходилась его матери родной сестрой. И вот сегодня вечером... и Лоиза должна была вновь приехать, чтобы остаться с Майклом, так как Джеймс и Виктория отправлялись в Кент по рабочим делам. «Майкл?» — Виктория постучалась в двери спальни сына. «Да, мам!» — отозвался Майкл, и что-то с шумом рухнуло в его комнате. «Боже!» — воскликнула Виктория, распахнув двери. «Я думала, что ты упал!» Майкл расхохотался и отправил очередной поезд прямо по игрушечным рельсам со стола. Поезд, преодолев несколько метров, рухнул с высоты и упал на пол, раскидав содержимое своего вагона. — Нет, со мной все хорошо, — покачал головой Майкл и улыбнулся. — Ты все уроки сделал? — строго спросила мать сына. — Да, — не замедлил с ответом Майкл, готовя новый поезд к отправлению. Виктория сложила руки на груди и прищурила карие глаза. Женщина была... Очень красиво, с точеными чертами лица, смуглой кожей, как у восточных людей, и длинными до плеч, темными волосами. На ней было легкое платье ниже колен в тон волосам. Ты меня не обманываешь? Мальчик отложил поезд в сторону и поднял виноватый взгляд серых глаз на мать. У меня же еще завтра целый день впереди, протестующе сказал он. Я успею все сделать. «Неприятные дела лучше делать сразу». Уголки губ Виктории тронула легкая улыбка. «Так тебе будет гораздо веселее играть». «Хорошо», — согласился Майкл. «Я займусь уроками». «Умничка», — похвалила Виктория и поцеловала сына в макушку. «Как закончишь, спускайся к обеду. Тебе нужно обязательно поесть, ведь вы с отцом решили успеть съездить на озеро до нашего отъезда». «Да, папа обещал научить меня ловить рыбу», — с неподдельным восторгом сообщил Майкл. «Должно быть, это очень весело», — рассмеялась Виктория и вышла из комнаты сына. Через час Майкл спустился на первый этаж дома, где в столовой нашел своих родителей. Отец важно восседал во главе стола, читая свежую газету. Его волосы цвета горького шоколада были аккуратно причесаны, а синий галстук и молочно-розовая рубашка в линию придавали вид солидного офисного сотрудника. «А, сынок!» произнес Джеймс, оторвав взгляд от газеты. «Как твой день? Ничего?» «Полный порядок!» отозвался Майкл и присел на стул рядом с отцом. «А вот и обед!» донеслось с кухни, и уже через мгновение появилась Виктория с тяжело нагруженным подносом. Она смахнула с него три тарелки грибного сливочного супа с сухариками, столовые приборы, салфетки и вернулась на кухню. «Пап, ты ничего не забыл?» осторожно спросил Майкл. «Только не говори, что у тебя сегодня день рождения, про который я забыл!» С притворным ужасом произнес Джеймс. Майкл поджал губы. «Я шучу!» — рассмеялся Джеймс. «Ну, конечно, я помню, что обещал поехать с тобой сегодня на озеро». «И ты вот так отложишь все свои дела?» Серые глаза мальчика недоверчиво сузились. «Запросто!» — заверил сына Джеймс. «Я с самого утра отменил все свои дела, так что суббота в полном нашем распоряжении». «Но сначала вы хорошенько поедите», — пригрозила вернувшаяся Виктория. На столе добавилось еще несколько блюд с шоколадными пирожными, булочками, медом и хлебом. Майкл обожал все, что было шоколадным и медовым. До обедов Майкл поспешил на второй этаж в свою спальню, чтобы переодеться, взять удочку, наживки и свою походную сумку, в которой хранил фонарик, веревку, медикаменты первой помощи, перочинный нож, спички, компас... и еще несколько предметов, нужных для похода. Когда он спустился в холл, то обнаружил отца, переодетого в футболку и светлые шорты с множеством карманов. На его плечо был закинут рюкзак, а в левой руке удочка. В таком виде Джеймс казался нелепым. — Ну что, ты готов? — спросил он бодрым голосом, как тренер футбольной команды. — Еще бы! — воскликнул Майкл и преодолел последние ступеньки большим прыжком спортсмена. Тогда вперед, занимать лучшие места в машине. Джеймс поцеловал на прощание Викторию и занял место на водительском сидении белоснежного автомобиля класса Джип. Майкл помахал матери рукой с заднего сиденья, и автомобиль тронулся с подъездной площадки. До озера предстояло ехать примерно полчаса, а потому Майкл, достав свой плеер, заткнув наушники вкладыши в уши, включил любимый плейлист, содержащий рок-композиции, и погрузился в мечтания. Ветер приятно обдувал лицо, а за окном мелькали красивые пейзажи леса, полей и деревень. Мальчик наслаждался этими минутами свободы. Многие его сверстники предпочитали гонять мяч на улице, играть в другие командные игры или просто собираться компанией. Но только не Майкл. Нет, затворником он не был, но предпочитал уединение и тишину. Он любил читать книги или что-то мастерить в своей комнате. Конечно, по выходным он гонял мяч со своим отцом, и это ему нравилось, но только не в компании сверстников. Родители не выказывали беспокойства по этому поводу, за что Майкл был им очень благодарен, ведь других детей начинали водить к психологам, чтобы выявить какие-то внутренние расстройства. Почему взрослые всегда так негативно относятся к поведению своих детей, если оно не соответствует их представлению о нормальности? Что, в сущности, является собой нормальность? Что для хищника — норма, то для жертвы — хаос, — думал порой Майкл, лёжа в своей постели, когда на него находили минуты размышлений. Автомобиль петлял по дороге, и, наконец, за крутым поворотом, Джеймс Уоттерс свернул на проселочную дорогу, и они подъехали к озеру. «Здорово — Здорово! — восхитился Майкл, вынимая наушники из ушей и убирая их в карман. На фоне озера вдалеке виднелись холмы, а рядом уютно расположилось несколько десятков деревьев. — Подожди, вот сейчас мы достанем удочки и начнем рыбачить! — с восторгом отозвался Джеймс. Его гладко уложенные волосы растрепал ветер. Он достал рюкзаки, затем удочки и вместе с Майклом спустился к озеру. Озеро выглядело таким большим, что не было видно другого берега, а вода была такой прозрачной, что можно было разглядеть гальку на самом ее дне и плывущих рыб. Майкл заметил над поверхностью озера какой-то желтый блик, словно пролетел светящийся теннисный мяч. Блик исчез так же быстро, как и появился. «Жаль, что для лосося еще рановато», — произнес Джеймс, настраивая удочки. Он явно ничего подозрительного не заметил. Но мы половим то, что есть. Когда наживка была насажена на крючок, Джеймс вручил одну удочку сыну, а вторую оставил у себя. — Старайся раскручивать и закидывать быстро, иначе леска запутается, и крючок зацепится за что-нибудь. — Объяснил он Майклу. — Вот смотри. Джеймс сделал несколько резких круговых движений правой рукой, затем выпад, и тишину в водной глади нарушил легкий всплеск. Крючок с наживкой погрузился в воду метрах в десяти от берега. Майкл был совершенно уверен в том, что у него все получится легко, и его крайне раздосадовало, когда после пяти попыток ему не удалось закинуть крючок в воду. Мало того, что леска не желала раскручиваться, так еще и крючок цеплялся за ближайшие ветки кустарника. Джеймс положил свою удочку и, подойдя к сыну, встал за его спиной. «Давай попробуем вместе», — предложил он. Майкл согласно кивнул. «Делаем вот так». Джеймс, держа руки Майкла, сделал круговое движение против часовой стрелки, затем еще одно, и леска, раскрутившись, закинула крючок далеко в озеро. «Видишь, все очень просто, когда знаешь как». Майкл улыбнулся и попробовал проделать то же самое, но уже без помощи отца. Надо заметить, что после двух повторных попыток Майкл освоил искусство закидывания удочки. Они славно повеселились, рыбачи на берегу озера. Деревья скрывали от палящего солнца, а от воды веяло прохладой. Майкл был счастлив. Когда еще теперь удастся вновь провести целый день с отцом на природе? Эти нечастые, но самые счастливые моменты для Майкла значили очень много. Он понимал, что родителям требуется работать, и был рад, что они находили для него время, когда возвращались домой. Джеймс и Виктория никогда не забывали за всеми делами и заботами о своем сыне, что делало их еще более прекрасными родителями в глазах Майкла. Ведь он прекрасно знал, как другие родители его одноклассников за всей будничной суетой забывали про воспитание своих детей и почти не уделяли им времени. Оправдывали они свои действия тем, что кто-то же должен зарабатывать деньги, чтобы хорошо жилось. Только вот взрослые не понимают, что счастье не в том, чтобы покупать дорогие вещи, а в том, чтобы наслаждаться каждым прожитым днем. Красивые вещи — это лишь время на удовлетворение и радость, а вот природа, солнечные блики на воде, чистое голубое небо, капля дождя — все это настоящее, ибо истинное счастье в мелочах. Время прошло неожиданно быстро, и хоть рыбаки ничего не поймали, зато повеселились на славу. Солнце начинало клониться к своему закату, и отец с сыном, собрав вещи, двинулись в обратный путь. Ведь старшему уотрасом, Еще предстояло приготовиться к деловой поездке в Кент. Собирая вещи, Майкл вновь увидел странный желтый блик, но на этот раз он появился меж веток деревьев. Мальчик качнул головой, словно отгоняя надоедливую муху. «Наверное, просто так играет солнце», — сказал он себе. «Пап, когда вы с мамой вернетесь, мы могли бы все вместе сходить в поход», — предложил Майкл, нагнувшись вперед меж автомобильных сидений. можно было бы взять и тетю Лаизу с собой, а поехать на велосипедах. Так было бы веселее, и получился бы настоящий семейный отдых». «Потрясающая идея, малыш!» — отозвался Джеймс и потрепал сына по волосам. Гравий подъездной площадки зашуршал под колесами автомобиля, и Джеймс, подъехав, припарковался у гаража. Майкл, взяв свой рюкзак и удочку, вылез из машины и со смехом ворвался в холл дома. «А, вот и мои мужчины!» — воскликнула Виктория. — Мы ничего не поймали, — сообщил Майкл улыбающийся матери. — Это не страшно. Она поймала сына в объятия, а Майкл засмеялся пуще прежнего, потому что ему вдруг стало щекотно. — Верно, — подтвердил вошедший Джеймс. — В рыбалке главное не улов, а процесс рыбной ловли. — Ну ладно, малыш, беги переодеваться. Мы скоро будем ужинать, — сказала Виктория и чмокнула сына в щеку. Когда часы пробили семь вечера, в двери позвонила Элаиза. Она вошла с тяжелым по виду чемоданом и, отдуваясь, сообщила: На въезде в город ужасные пробки, там организовали какие-то спортивные забеги, и мне пришлось ехать в объезд, а это на целых пятнадцать минут дольше. Элаиза, в отличие от своей родной сестры Виктории, была блондинкой. Если Виктория походила внешностью на восточную женщину, то Элаиза, напротив, обладала европейскими чертами. Об этом говорило все: ее голубые, как незабудка, глаза, волосы, подобные пшеничным колосьям, и бледная кожа с легким румянцем на щеках. Илаиза была младше своей сестры на несколько лет и только недавно закончила учебу в университете. Ничего страшного, сказала Виктория, обнимая и целуя в щеки свою сестру. Ты как раз вовремя. Нам с Джейсом через час выезжать. Хорошо, выдохнула Илаиза. «Я так боялась опоздать из-за этих внезапно возникших спортсменов!» Она закатила глаза. «Повезло, что не пришлось их пережидать. Наверняка они там застряли на несколько часов». «Привет, Лизи, воскликнул Джеймс, выходя в холл и протягивая руку, словно хотела отдать воинскую честь. «Привет, глава семейства!» И Лиза усмехнулась и дала ему пять. «Присматривай за нашим сыном, как за своим собственным!» настоятельно произнес Джеймс. «А разве у меня бывает иначе?» Гостья обиженно приподняла брови. «Знаю я вас, молодых. Вам лишь бы погулять. Да как вы там говорите, оторваться?» «Ох, Джеймс, можно подумать, что вы с Викторией годитесь мне в родители», заметила Элаиза. «Я вас младше всего на пять лет, но при этом очень ответственная». «Тетя Лоиза весело воскликнул Майкл, сбегая по ступенькам в холл. «Мы ведь будем играть в видеоигры?» «Ну, конечно!» Горячо кивнула Элоиза. «Нас ведь ждет порабощение целой галактики во славу темных сил!» Лаиза расположила время на свои вещи в гостиной и, сняв ветровку, присоединилась в столовой к ужину семейства Отерс. Стол был до отказа заставлен всевозможными блюдами. Виктория, на удивление, ловко и быстро справлялась с готовкой, и Лаиза уже не раз пыталась выяснить, как ей это удается. Из десертов были все любимые кушанья Майкла, шоколадный рулет с масляной начинкой, клубничный пудинг с дольками ягод, а еще яблочный пирог, только что прибывший из духовки и наполнивший своим ароматом всю столовую. В заключение было подано мороженое с фисташковым вкусом. Майкл не хотел, чтобы этот ужин завершался, ведь это означало, что после него родители отправятся в свою поездку и не вернутся в течение нескольких дней. Мальчик всегда скучал по своим родителям, даже несмотря на веселое общество тёти Элоизы. Но часы пробили восемь вечера, и Джеймс с Викторией, спустив пару сумок, остановились в холле и о чем то зашептались. Майкл вовсе не хотел их подслушивать, но услышанные слова показались ему очень странными. — Джеймс, мы должны все рассказать Майклу. Он должен узнать правду, чтобы уже сейчас иметь возможность готовиться, — шептала в волнении Виктория. — Ведь наш мальчик уже достаточно взрослый, чтобы все узнать о своем наследии. — Мы ему все расскажем, но не сейчас, рано. Думаю, его двенадцатилетие — самое подходящее для этого время, — отозвался Джеймс и затих, словно прислушиваясь. Майкл так не кстати переступил с ноги на ногу, и лестничная ступенька скрипнула под тяжестью ног. Он обнаружил себя. «Не подслушиваешь ли ты часом?» — серьезно спросил Джеймс, увидев сына. «Ничего подобного», — покачал головой Майкл. «Я спустился, чтобы с вами попрощаться». Виктория распростерла руки для объятий, и Майкл подбежал к матери. «Слушайся тетю Элоизу, делай вовремя уроки и будь прилежным мальчиком», — наказывала Виктория сыну. — Не громи дом, не обижай тетю и не делай ничего запретного, — добавил Джеймс и улыбнулся. — Вы же знаете, я ничего такого не сделаю, что могло бы выглядеть неправильным, — отозвался Майкл, по очереди обнимая сначала мать, а затем отца. — Мы вернемся через три дня, вы не успеете и соскучиться, — сказал Джеймс, когда к ним присоединилась Элоиза. — Старшие Отерсы. Вышли на подъездную площадку и сели в автомобиль. Майкл смотрел с грустью на то, как машина медленно отъезжает от дома, а затем выезжает на дорогу. Он не мог отделаться от странного, тревожащего, необъяснимого чувства. Красные задние фонари еще минуту горели вдалеке, а после скрылись за поворотом.